Глава 29. Или вот. Алибиус и не думал останавливаться. На этот раз магьер опустил в чан обе руки, чтобы извлечь, и не сразу ты поймёшь, что. Большое, омерзительно серое, склизкое, обтянутое сморщенной плёнкой с частыми металлическими вкраплениями, покрытое бугорками и извилистыми складками, увесистое. А это пока из-за чего понадобилось? скривил губы морграф. Вовсе не полкость ваша, светлость. Колдун Платоя одна оскалился. Это мозг, человеческий мозг, можно сказать, вершина творения, несложнейшая механика, немогущественная магия не способна создать ничего подобного и не создадут никогда. Последняя фраза в устах колдуна прозвучала твёрдо и уверенно. Мозг, проценил Альфред. И какой в нём прок? Что в нём такого особенного? Мозг позволяет голему осознавать отдаваемые ему приказы и верно исполнять их. Именно это, как вы изволили выразиться, пакость руководит действиями металльного тела, которое вы видите сейчас перед собой. Именно благодаря ей голем ходит, бегает, сражается. И видит мир вокруг, как привычно человеку, кстати, двумя глазами и даже в некотором роде мыслит, не так вольно, как мы с вами, разумеется, но Аяда полагал, что основное предназначение мозга выделение соплей при простуде, фыркнул марграф. Впрочем, тебе виднее. Довольно распространённая в античности и средневековье теория. преодолевая брезгливость, альфред подошёл поближе к булькающему котлу. "Эдак ты скажешь колдуну, что в твоём чае из потрохами плавает и душа бедняги фоннахт слиха?" Лебеус покачал головой, как показалось параграфу с сожалением. "Нет, ваша светлость. Я за свою жизнь не скрыл немало тел, но ни в одном из них не обнаружил ничего, что могло бы попасть под определение душа, хотя искол очень тщательно. Вы же знаете мою дотошность. Знаю, нахмурился Альфред. Однако не удивлён тем, что твои поиски не увенчались успехом. Душа навеки отлетает от умирающего тела. Некромантии же и чёрному чародейству подобна лишь бренная оболочка. Душу не вернуть обратно магией, и уж тем более её не вогнать в мёртвую машину, набитую человеческими внутренностями. Ну ведь голему и не нужна душа. Не так ли? пряча глаза, вопросил магьер. Бездушная и покорная машина для убийств гораздо удобнее в использовании, нежели самый верный и преданный одушевлённый слуга, насколько я понимаю. Ты понимаешь правильно, Лебиус? ответил Альфред. Только вот насчёт того, насколько эта машина будет послушной, Вы сомневаетесь, ваша светлость, даже после испытания Нидербурским турниром? О, турнир прошёл великолепно, тут мне сказать ничего, но я знаю, что произошло в Праксбурге. Твой первый глиняный голем взбесился. Позволю заметить, это был мой первый голем. В словах Хлебиуса прозвучало что-то похожее на досаду. Свой первый выпад меча в вашей светлости тоже, вероятно, не был смертельным. Не был. Вынужден был признать Альфред. Зато теперь хочешь убедиться, магиер. Пальцы маргафы коснулись эфиса на поясе. Слева Лебиус отступил на шаг. Простите, я не хотел вас обидеть. Я всего лишь хотел сказать, что не имею склонности повторять совершенные однажды ошибки. И какую же ошибку ты допустил в Прагсбурге?" Лебедь испечально вздохнул. "Я не обратил голима в прах, когда нужда в нём пропала, а просто временно упокоил его. Мне было жаль своих трудов. А мой тогдашний помощник, вольно или невольно, случайно или осознанно, но это он пробудил и поднял глиняного человека. Талантливы малой Просидел Альфред, ощутив мимолётную зависть к незнакомому подмастерью. Самому ему едва ли удалось бы поднять голема без помощи Лебеуса. То лонтливый магиерский капюшон кочнулся вправо-влево. Йо бы так не сказал. Поднять-то он голема поднял, но подчинить не смог. А потому погиб первым. Голем, над которым не давлеет воля хозяина, подобен разрушительной стихии. Безумный и бездумный. С тех пор я редко беру себе в помощники обычных людей, подверженных пагубным страстям и соблазнам. Альфред хмыкнул. Не обычных помощников магера, он уже насмотрелся. Лебюс заметил усмешку господина, пояснил: Иногда случается, я могу прибегнуть и к помощи обычного живого человека. Но такие даже в Малой могиле Борзалы попадают крайне редко. В качестве прислуги и работника редко я имею в виду. По губам Ливиуса тоже скользнула лёгкая улыбка. Выном в ином качестве какого-то образцы или рабочая сырьё, сколько угодно. В главную же магистраторию простые люди не входят вовсе, а сюда в потайонную залу, тем более к вам, башесветности, это разумеется не относится, быстро добавил магьер. Но-но, скривился марграф. Ещё бы относилось. Своих ближайших помощников, которые имеют доступ к голимам, я готовлю сам. Таких помощников, как мне нужно, каким можно доверять, на кого можно полностью положиться. В некромантии есть один ритуал. Сначала особым образом умертвить человека. после особым же способом его воскресить. В итоге получаются тупые, но покорные слуги, годные для чердаку или механической, не требующей творческого подхода работы и полностью лишённые собственной воли, тоже что-то вроде големов, только слабосильных и недолговечных. А голем голема не поднимет и не подчинит. Так что не бойтесь бунта старых рыцарей. В этом мире больше следует опасаться людей из плоти и крови. "Пожалуй, ты прав, Колдун", согласился марграф. "Но скажи, как тебе удалось заставить жить человеческие органы в металле? Как ты смог спаять в единое целое стали плоть? Это очень сложно. Объясни хотя бы в общих чертах", потребовал Альфред. Чёрная магия, некромантия и механика, ваша светлость. Пожал плечами Лебиус. И практика. Долгие годы практики. Я много экспериментировал, пересаживая части людей, птиц, животных, рыб, насекомых, и я добился определённых успехов в этой области. Да. Альфред видел уротцев, созданных руками Лебиуса. Мрачное зрелище. И я жав лел мёртвых и в этом тоже преуспел. И при этих опытах марограф присутствовал. Он до сих пор помнил леденящий ужас, который пришлось испытать в самый первый раз, когда под заунывный речитатив заклинаний остывший покойник, прикованный к столу, вдруг вздрогнул и зашевелился. Её собирал и заставлял работать сложнейшие механизмы, и здесь мне тоже не было равных. Опять не пустое бахвальство. Факт, диковиная механика Либиуса в огромных количествах присутствовала во всех магилаборзалах. Создавая голиму, я лишь объединил полученные знания воедино, связал живую плоть с неживой материей и получил новое существо, не мёртвое и не живое. Так возникают голимы, живые из мёртвого, мёртвые из живого. А ведь твой пражский голем, помнится, был не шмёртвой глиной, прищурился Альфред. Одна только глина и ничего более. Ведь так или марграф сбился? Замолчал на миг, задумался. Или не так. Никто не знает, что было замуровано в той глине. Опустив глаза, смиренно ответил Лебеус: Точнее, кто там замурован, а я об этом никому не рассказывал. А, вот оно что. Тогда ясно. А теперь, значит, ты замуровываешь человеческие останки в металле. Без этого не лезет ваша светлость. Сам по себе металл, как и глина, не рождён для жизни. Изначально он мёртв, но в том-то и состоит суть магии и некромантии, чтобы из мёртвого создать подобие живого и заставить это подобие жить. В своё время я раскопал немало могил, и из Крамсел немало трупов. Всё ради того лишь, чтобы досконально изучить строение человеческого тела. Ныне же я воссоздаю в стали, железе и магических эликсирах то, что сотворено из кости, плоти и крови. Воссоздаю и смешиваю одно с другим: жизнь и смерть, скованные магическим огнём и словом. Смесь эта подчиняется законам жизни. Но уже не страшиться смерти, не так, как мы страшиться, по крайней мере. То есть ты уподобляешься творцу? тоном, который можно было толковать двояко, спросил Альфред Аберландский. Вот Ньюч, всего лишь использую по мере своих скромных возможностей его творение. Марграф усмехнулся, сначала изворотливому ответу собеседника, потом ещё раз собственным мыслям. Послушай, Лебеус, я тут подумал, а почему бы тебе не создать из металла не человека, а других тварей? Механическую собаку, к примеру, волка, медведя. Найти какую-нибудь подходящую зверюгу, в которой наиболее сильно воля к жизни, и использовать её. Так, для разнообразия. Ваша светлость изволит шутить? Осторожно поинтересовался Паракс бруски магиер. Вы просили меня создать воинов. Воин может быть в разном обличии, в обличии хищного зверя тоже. Ах, вы об этом? Не думаю, что это наилучший обдух для механического бойца. Создавать големов по звериному подобию такая же неоправданная трата сил и времени, как поднимать при помощи некромантии армию нерасторобных и разваливающихся мертвецов, которых достаточно смелый враг сметёт, растопчет и изрубит в никчёмные копошащиеся куски при первой же конной атаке. Но почему? Почему неоправданное Левиус объяснял негромко и терпеливо. Во-первых, жизненная сила, воля к жизни человека по-настоящему сильного человека, человека борца, человека победителя, ближе к сути металла, а значит, проникает в него глубже, чем самый мощный и яростный инстинкт неразумного зверя. Но и пусть не унимался Альфред, захваченный неожиданной идеей. Пусть тогда человеческая сила и человеческая плоть будут заключены по праву стального зверя. Невозможно, ваша светлость, возразил магьер. То, что некогда являлось человеком, нельзя достаточно эффективно использовать в облике зверя. К тому же звериные лапы не способны удержать оружие. Я, конечно, могу снабдить мечом какого-нибудь механического медведя, укрепить рукоять болтами и приварить тамбертво коктейлем. Но что толку настоящему медведю меч будет помехой? Значит, он будет мешать и медведю сотворённому из металла. А меч в бою, согласитесь, всё же предпочтительнее медвежьих когтей. Так уж сложилось, Ваша Светлость, что человек лучше прочих тварей приспособлен для уничтожения себе подобных. Поэтому и ваши боевые големы имеют человеческое обличие. Зачем выдумывать заново уже придуманное? И неоднократно испытанное до нас. Логично, признал Альфред. Лебеус приободрился и заговорил увереннее. Хороший меч в крепких руках прекрасное орудие убийства. А если понадобится, в руки эти можно вложить что-нибудь ещё. Да и сами по себе кулаки и пальцы голима грозное оружие. Так что клыки и когти, которыми Лескоя племя было обделено при сотворении мира, ему не нужны. Да, я видел. Снова вынужден был согласиться Альфред Под Нидербургом твой голем дрался не только мечом. Помнится, он кому-то даже оторвал руку на ристалище. Голем способен и не на такое, Ваша Светлость. Если желаете, я продемонстрирую силу его хватки. Альфред милостиво кивнул. Было любопытно.